273. Мудрый философ, проданный в рабство, воскликнул «Благодарение! Очевидно, могу заплатить древние долги!» Император, прозванный Золотым, ужасался. «Роскошь преследует меня! Когда же смогу заплатить долги мои?» Так мудрые люди мыслили о скорейшей уплате долгов своих. Они понимали, что бывшие жизни, наверное, не обошлись без задолженности. Сколько платы должен человек иметь, чтобы спешить с расплатой?